Глава 6. Адам. Адам с трудом сдержал ругательство, рассматривая обрывок заклинания. Зря он рассчитывал отыскать Мэпси и, вручив ее благодарной хозяйке, быстро заработать несколько монет. Заступнице угодно, чтобы Адам хорошенько помучился. Мало ему позорного увольнения, мигрени, в которой боль далеко не самая худшая, и детективного агентства на окраине города. Он думал, что исчерпал запас неудач, но нет. Заступница умеет удивлять. Даром, что защищает Рохану от своего темного братца-близнеца. «Мы потеряли след?» — спросила Кэтти, почти касаясь его плеча. «Надо отдать ей должное, а она и так долго молчала. Можно и так сказать». Ответ Кэти ожидаемо не устроил, и она нахмурилась, подошла ближе и потрогала кончик нити. «И где же искать Мэпси?» А ведь Адам думал, что она будет мешать ему с опросами свидетелей. Да она из них душу вытрясет, если понадобится. Ему всегда казалось, что духи — послушные исполнители, безразлично отрабатывающие срок наказания. Но Кэти буквально искрилась любопытством, и смеялась она чаще, чем его некоторые вполне живые коллеги. «Мэпси может быть совсем рядом, но заклинание не приведет к ней», «Следы уходят в нижние слои пространства, туда плетения ухода нет, здесь требуется магия помощнее». Адам коснулся обрывка нити, и подушечка пальца завибрировала, отзываясь на близость теневой стороны. В нос тут же ударил удушливый запах серы, и даже куча мусора в нескольких шагах не могла его перебить. «Тени здесь сильные, боль вгрызлась в виски, и Адам поморщился». Близость теней подстегивала его мигрень, и глаза заболели, будто в них сопанули песок. С этого обычно все и начиналось. Нижние слои пространства, задумчиво повторила Кэти, хочешь сказать, нашу собачку сожрал один из теневиков? Адам покачал головой. Как ни странно, Мэпси жива и чувствует себя вполне сносно, иначе заклинание бы вовсе не сплелось. Но как это возможно? удивилась Кэти. Теневиками становятся только действительно сильные существа. Если бы не их способность подолгу переваривать жертву, одного такого монстра хватило бы, чтобы уничтожить целый район. И рядом с ними обычная собака. Адам не мог не отметить, что Кэти достаточно много знает о теневой стороне Раханы. Обычные люди в большинстве своем суеверны и не упоминают теневиков вслух, опасаясь накликать неудачу. Даже монстры нуждаются в друзьях предположил Адам. «Чтобы сожрать позже, если не подвернется кто-то получше», фыркнула Кэти, скрестив руки на груди. Адам потянул нить заклинания на себя и стал наматывать ее на локоть, будто веревку. «Возвращаться к миссис Морриган не придется. Первое плетение послужит фундаментом для второго, на сей раз достаточно сильного, чтобы дотянуться до теневой стороны». «Мэпси ждут дома». Так что придется соткать новое заклинание, мне потребуется пять минут. Кэти поежилась, и в ее взгляде неожиданно промелькнул страх. Ты уверен, что это безопасно? А если оно разбудит одного из теневиков, когда в стоках мне было последнее нашествие? Адам хмыкнул и расплылся в улыбке. Я только сейчас понял, как хорошо иметь в помощниках духа. Что бы я ни делал, тебе при этом ничего не грозит. «Мне это не нравится», — неодобрительно пробурчала Кэти. Еще одно преимущество собственного агентства. Решение здесь принимаю я». Адам зажмурился, чтобы сосредоточиться на заклинании. Как вдруг рядом раздался прерывистый вздох. «Кэти что, действительно волнуется?» Он не ожидал подобной заботы от духа, вынужденного на него работать. Они не выбирали друг друга, их свел свиток. «Не беспокойся», — Адам повернулся к Кэти и мягко добавил, «Я знаю, что делаю. Теневики не вырвутся на свободу от того, что я запущу поисковое плетение. Плетение их не потревожит, а только отыщет Мэпси. К тому же теневики медлительны и месяцами находятся в спячке». «Я и не беспокоюсь», — сварливо отозвалась Кэти. «Давай, начинай, и мы вернемся в агентство. Вдруг кто-то кошку потерял?» Адам усмехнулся, и приступил к плетению заклинания. Язвительного духа он прежде не встречал, но, пожалуй, именно такую помощницу он бы и нанял. Тихоне, не место в детективном агентстве.